Глава третья. Из беседы штабных офицеров вермахта 4-12-42-го город Орша. «Ого, мой старый друг и начальник! Ты наконец-то вернулся! И я могу теперь спокойно спать по ночам, а не мучиться начальственным недосыпанием. Надеюсь, ты приехал не с пустыми руками, а то мои запасы французского коньяка окончательно приказали долго жить. Все бы тебе потешаться надо мной, в вилле. «Ты не слишком много столпить. По моим сведениям, у тебя оставалось довольно много пойла, целых четыре бутылки». <свеч> узнаю старого разведчика. Знать, сколько у друга осталось в запасе коньяка, могут немногие. Придется менять деньщика». «Не трогай, парня, он тут ни при чем». «Так все-таки что случилось?» «Мои прогнозы на эту зиму стали сбываться, и ты мне теперь должен минимум две бутылки, а лучше ящик коньяка, чтобы я мог удовлетворить свое самолюбие». «А взятие русскими Великих Лук и Невеля и окружение там части сил 59-го армейского корпуса, не успевшего вовремя отойти, уже знаешь?» «Да», — сказали утром на аэродроме. «Тогда зачем спрашиваешь о причинах уничтожения моих запасов алкоголя? Кстати, как прошла твоя поездка? 16-я армия не сдала еще Старую Руссу, а то был бы повод лишний раз выпить за здоровье маршала Сталина». «Нет, пока еще держатся». Хотя маршал Тимошенко усиливает давление в этом направлении. Насчет поездки могу сказать, что в основном все прошло неплохо. Твои друзья из Га «Север» передают большой привет и пожелание скорее стать генералом и, наконец, возглавить наш генштаб, чтобы победоносно или хотя бы в ничью закончить эту войну. Твои прогнозы действительно сбываются, но это не повод так сокращать свои запасы алкоголя. Еще не вечер, мой друг. Еще далеко не вечер. Согласен». Но согласись, что сумерки уже наступили. Русские нацелились на Полоцк и Даугавпилс. Третья танковая армия и ОГШ-Валери, чтобы остановить их, бросают туда все, что только можно. Снимают даже часть Минского направления. Но боюсь, что это все зря. Больших резервов нас сейчас нет. Они все заняты либо под Минском, либо под Кировом и Мценском. Так что Второй Белорусский фронт продолжит свое победоносное продвижение вперед. А что там у северян в районе Ленинграда? Какие новые фокусы выкинул командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант артиллерии Леонид Александрович Говоров? Ты прости, что я так говорю об этом русском, но я уважаю этого выдающегося полководца. В октябре принять от Жукова фронт, завязший в оборонительных боях, полностью перестроить его работу, создать ленинградский артиллерийский корпус, предназначенный для контрбатарейной борьбы с нами, построить пять новых укрепрайонов на подступах к городу и перейти в наступление уже через месяц. «Согласись, не каждый такое может сделать». «Согласен. Но ты забываешь, что он почти полгода был у Жукова в качестве начальника штаба, так что все перечисленное сделано им было еще до назначения командующим фронта. Кстати, можешь добавить в его заслуги создание в период тяжелых оборонительных боев, прошедшего лета и осени, ударной группировки, полностью выпавшей из поля нашего зрения. Главное тут в том, что он это сделал, не нарушая крепости и устойчивости линии обороны». Все части были изъяты из передней линии и имели немалый боевой опыт. На прошлой неделе войска Ленинградского фронта, взаимодействуя с Балтийским флотом, с плацдарма и Красного села на Робшу перешли в наступление. Вчера, после упорных боев, наступавшие войска соединились в районе Робши, ликвидировав этим нашу петерговско стрельнинскую группировку. Сейчас русские продолжают развивать наступление на юго-западном направлении. «Очень интересно. Значит, на очереди Новгород, Красногвардейск, Кингисепп, Луга и Нарва, а там и Добского недалеко. Брать они их будут во взаимодействии с партизанами, Волховским и Северо-Западным фронтами». «Да, наши парни тоже так считают». «Не зря Сталин Жукова оставил на Северо-Западном направлении. Полтора года не прошли для генерала Жукова даром. Он очень хорошо изучил своего противника, генерал-фельдмаршала Фен Кюхлера и подчиненные ему войска» поэтому он так удачно выбрал время для нанесения удара, как раз тогда, когда у нас совершенно нет резервов. Я вообще думаю, что нашим парням лучше бы оттуда уйти самим и, прикрывшись лугой и болотами, занять крепкую оборону. Боюсь, это нереально. Фюрер будет категорически против и потребует держаться на занятых позициях до конца. Как посмотреть? Все будет зависеть от ситуации под Воронежем, Ростовом и на Кавказе. А что такого чрезвычайного случилось на Кавказе? Пока ничего особенного, если не считать переход в наступление наших войск под Орджоникидзе. Возможно, я и ошибаюсь, но думаю, в ближайшее время русские попытаются срезать кавказский аппендикс. Они накопили достаточно сил и вымотали наши войска, чтобы там начать крупную наступательную операцию против группы армии А. Не зря же они сохранили Южный фронт и продолжают его усиливать войсками из Сталинграда. И где же по твоему будет нанесен удар? Явно не на Ростовском или Краснодарском направлениях. Это слишком ожидаемо. Мне кажется, что ударов будет несколько. Отвлекающий будет наноситься из района Новороссийска общим направлением на Краснодар, а основной из района Элисты на Ворошиловск, Ставрополь или Крапоткин с целью отрезать и окружить главные ударные силы первой танковой и семнадцатой полевой. Это нереально. У русских не хватит сил для этого. Кроме того, там степи и укрыть войска практически негде. «Карл, ты стал старым и уже глупеешь. То, что нереально для нас, вполне выполнимо для русских. Насколько я помню, в гражданскую войну эти степи для них не были большой преградой. Кроме того, не забывай, что южным направлением русских все еще командует маршал Буденный, для которого это знакомые по прошлой войне места. Возможно и так. Что они там собрали?» Согласно сводке от ребят из ГАЮК, получается, что в состав Южного фронта вошли 51-я и 57-я армии, ранее стоявшие на Сталинградском направлении. Они полностью отмобилизованы, пополнены техникой и вооружением, личный состав обучен. Эти армии расположились на южном фланге фронта. Сюда же из Сталинграда выдвинуты 1-я танковая армия Москаленко, а также часть сил 28-й армии, прикрывающей Астрахань. Так что мы имеем создание ударного кулака на возможном направлении главного удара. 28-я и 37-я армии Южного фронта в течение июля-ноября получили пополнение из 62-й и 64-й армии того же Сталинградского направления и заточены на продолжение обороны вдоль Маныча и Дона. Само же Сталинградское направление было значительно усилено пополнением из столовых регионов России. Да это похоже на создание удар сил наступательной операции. А что на других направлениях? В Новороссийск тоже поступают войска. 47-я и 56-я армии русских усилены несколькими бригадами морской пехоты, стрелковой дивизии из Баку. Есть неподтвержденные сведения о прибытии туда войск, ранее задействованных на обороне перевалов Большого Кавказского хребта. Тебе не кажется, что это что-то странное? Снимать войска с Туапсинского и Сухумского направлений, по крайней мере, выглядит, на мой взгляд, глупо. Мы же там можем ударить в любой момент. Нет, господин полковник, ты действительно становишься старым и глупым. Совсем забыл курс академии. Мой друг, я тебе хочу напомнить, что перевалы в тех районах уже в сентябре-октябре из-за большого снега труднопроходимы, поэтому обороняющимся там не потребуется держать большие силы. Вполне хватит пары подготовленных батальонов, чтобы перекрыть дорогу нашим егерям, которые, кстати, в предыдущих боях понесли слишком большие потери и отведены на зимние квартиры. У русских готовых горных ягерей хватает, что они доказали при защите перевалов в начале осени. Кроме того, насколько я понял из сводки, значительная часть наших егерей 49-го корпуса снята с этих направлений и участвует в наступлении Нарджаникидзе, Владикавказ. Ты прав. «Я уже слегка подзабыл академический курс. Видимо, русские действительно там готовят контрнаступление. Надеюсь, это видят и в штабе ГАЮК, а раз так, то смогут оперативно отреагировать на него. Я так понимаю, что ты не берешь в расчет наступления русских в районе Моздока-Орджоникидзе?» «Не беру. Не вижу смысла. Оно обречено на неудачу. Как бы наши войска ни были ослаблены боями, они смогут остановить русских на этом направлении». Наступающим придется преодолевать слишком много естественных преград. А это дополнительные потери в людях и технике, чего русские в последнее время стараются избегать. В принципе, это уже подтверждено боями конца ноября. По сообщениям разведки, у русских там нет ударных частей, кроме нескольких крупных гвардейских соединений РККА и войск НКВД. Ну вот тут ты не прав. Русские как раз их и могут двинуть в наступление. Там, насколько я помню, командует войсками северной группы войск генерал-лейтенант НКВД Масленников, заместитель Берии по войскам НКВД, бывший командующий 39-й армией в известных ржавских событиях этого года. А оборону Арджоникидзе строит генерал-майор НКВД Киселев, известный нам по событиям в Испании и на Дальнем Востоке. Они вполне могут держать козырь в рукаве, например, неизвестные нам резервы и при необходимости применить их. Кроме того, заметь, что десятый стрелковый корпус, имеющийся в распоряжении Масленникова, сформирован из десантников, а раз так, то он вполне может решиться на проведение крупной десантной операции в нашем тылу. Память у тебя все-таки неплохая, хоть ты и стараешься убедить всех в обратном. Я думаю так же, как и ты, но полагаюсь только на установленные факты, а они пока говорят о том, что с резервами у этих русских генералов слабо. Именно поэтому они ввели в линейный бой десантников, как обычное пехотное соединение. Кроме того, русским приходится бороться с инсургентами, скрывающимися в горах Кавказа. Поэтому они и держат там кучу боевых частей, опасаясь от удара в спину. Как, например, Брестскую штурмовую бригаду. Ты о ней что-то новое слышал? Нет. Кроме того, что в августе и ноябре она чистила от повстанцев, дезертиров и наших агентов тылы Северной группы войск за Кавказского фронта. Ее батальоны стояли в Грозном, Орджоникидзе и Грузии с Дагестаном. Тогда я тебя могу немного просветить по этому вопросу. По сообщениям из Москвы, ее командир-старший лейтенант ГБ Седов за совершенные летом и осенью этого года преступления на Кавказе находится в заключении. Нашему агенту удалось это выяснить через своего знакомого в аппарате ЦК большевиков. Бригадой командует друг Седова, майор войск НКВД Акимов. Интересно. И довольно неожиданно. Мне казалось, что Седов пользуется благоволением со стороны высшего русского руководства. Звания, награды, должности об этом ярко говорили. Так и есть. Но не забывай, что существует подковерная борьба за власть, в том числе и у русских. Кому-то из небожителей не понравилось быстрое возвышение старшего лейтенанта ГБ, рост численности и возможности войск НКВД, усиление в связи с этим того же Берии. Вот Седов и мог стать пешкой в этой борьбе. Согласен. Тут, кстати, была информация об аресте и отстранении отдел целого ряда высших советских партийных и военных чиновников на Кавказе. Вполне возможно, что арест Камбрига является отголоском этой внутрипартийной борьбы. Возможно и так. Но до подтверждения раскола среди русской верхушки, я думаю, говорить рано. Согласен. Давай вернемся к обсуждению возможных катастроф. Ты ничего не говорил про Воронеж? А что тут говорить? «Там идет позиционное противоборство. Мы уже столько времени топчемся на одном месте, что даже становится скучно. Ни у нас, ни у русских пока нет сил переломить ситуацию в свою пользу. В какой-то мере взятие в августе Паулюсом на себя общего руководства войсками на том направлении потихоньку исправляет ситуацию в лучшую сторону. Мы медленно, но уверенно прогрызаем оборону русских в городе. Стоит особо отметить, что мы недооценили готовность русских обороняться». Барон Вейс в августе явно поспешил сообщить, что город в наших руках. «Ты не думаешь, что мы сможем прорваться дальше на восток и юг?» «Нет. Ни сейчас, ни позже. Успехи типа захвата Россоши и Богучар погоды не сделают. Нас не пустили ни на Москву, ни на юг, к Сталинграду. Русские в оборонительных боях планомерно уничтожили наш ударный потенциал, а теперь готовятся к контрудару». Не зря же они держат свои третью и пятую танковые армии на этом направлении. Летом русские доказали, что они вполне могут справляться с такой игрушкой, как танковая армия. Хотя опыта у них пока мало, но это дело наживное. Я думаю, они с лета его поднакопили, раз смогли остановить продвижение наших уважаемых танкистов и выбить у них столько танков. Кроме того, на том направлении у них с недавних пор появились еще две танковые армии. На совещании у Старого Лиса говорили, что скоро на фронт придут новые тяжелые танки, могущие пробить броню любого русского. Мы уже с лета используем танки с длинными стволами, а толку пока мало. Русские тоже не сидят без дела. Про Т-34М85, КВ-1С85, новые самоходки и истребители танков я, по-моему, уже рассказывал. Да. Ну тогда слушай еще одну страшилку. По сведениям наших агентов, русские на Урале стали выпускать самоходные орудия с усиленным бронированием в лобовой части и орудиями от 10 до 15 см, А вместо танков Т-34М-85 и КВ-1С-85 готовят к выпуску новые танки с усиленным бронированием и мощными орудиями. Мне думается, стоит над этим основательно задуматься. Да, очень интересная информация. Насколько я знаю, наши новые танки вооружают зенитными Ахт-Ахт и имеют значительно усиленную броню. Это по минимуму должно сравнять положение наших танкистов. Может быть, но я в этом не уверен. В техническом плане наши машины совершеннее, но русские проще и эффективнее. Не зря же во многих танковых частях сейчас используются трофейные русские танки. И еще ты упускаешь такой момент, как подготовка экипажей. По сведениям агентуры, русские наращивают выпуск курсантов для танковых войск. Экипажи проходят слаживание сначала на полигонах, а потом непосредственно в боевой обстановке. Сообщалось, что в том же Воронеже 5-я танковая армия русских использует свои бригады, постоянно меняя экипажи для получения ими большего опыта. А мы гоним юнцов, только что закончивших школы. Ты прекрасно знаешь проблему с комплектованием частей. Скажи, когда ты ждешь наступления русских под Воронежем? Через две недели, крайний срок через месяц после разгрома или поражения наших войск на Кавказе. Именно в эти сроки русским удастся перебросить свои резервы с юга к Воронежу. По моим расчетам, это будет январь-февраль следующего года. Тогда все три русских фронта – Брянский, Воронежский и Донской – перейдут в наступление с целью окружения наших войск в треугольнике между Орлом, Курском и Воронежем. Надеюсь, ты сообщил об этом адмиралу? Да, еще вчера отправил ему свой анализ.